Глава 9. Сафаниба. Карфаген ошеломил Масинису. Да и не только обитатели степи мог поразить великий город. Каждого, кто впервые в него попадал, изумляло великолепие храмов, гордо поднявших к небу свои кровли, множество высоких домов, многолюдность улиц и площадей. Вероятно, На одном лишь торжище у гавани больше людей, чем в целом племени. И эти люди не стояли на одном месте, а словно исполняли какой-то диковинный танец. Их голоса сливались смычанием, ржанием, блеянием, ревом. Масиниса долго не мог привыкнуть к сутолоке и кипучему ритму огромного города. Юный нумидиец чувствовал себя здесь, как в ловушке. Он наталкивался на прохожих, или прохожие наталкивались на него. Однажды, когда он остановился посреди улицы, чтобы сосчитать, сколько у дома этажей, на него наехали ослы-торговца глиняной посудой. Сосуды грохнулись на мостовую и разбились вдребезги Тут же собрала столпа зевак. Разъяренный торговец схватил оторопевшего Масинису и начал трясти его, как смоковницу. Подоспевший Ганнибал спас своего друга, оплатив убытки. Ганнибал показал Масиниссе свой родной город. Они посетили городскую крепость Бирсу. Впрочем, юного варвара больше поразила не толщина ее стен, не каменная лестница, ведущая к храму Эшмуна, а легенда о царице Дидоне, создавшей эту древнюю часть города. Хитра же она была — «Это ваша Дидона», — удивлялся Масинисса. «Купила столько земли, сколько можно покрыть шкурой быка. А потом разрезала шкуру на узкие полоски и захватила весь холм». Масиниссу нельзя было оторвать от кораблей. Они казались ему огромными крылатыми чудовищами из сказок и песен его племени, которые пришли сюда, чтобы заполнить свое ненасытное чрево громоздившимися на берегу товарами, черным деревом, слоновыми бивнями и туго набитыми кожаными мешками. Еще больше нумидейц удивился, узнав, что в мешках сушеный тростник. «Да ведь это сильфий!» — воскликнул он, втянув ноздрями воздух. «У нас им лечит овец!» А в Афинах и в Риме Да и во всем мире, — сказал Ганнибал, — им пользуются от всех болезней. Масинисса удивленно щелкнул языком. Люди пускаются в далекие плавания, подвергают свою жизнь опасностям ради слоновых бивней и сильфия. Они теснятся в городах, когда есть столько степей и лесов. Прошло не более недели, и Масинисса, как казалось Ганнибалу, немного освоился суетой города. Он ходил по тротуарам, не натыкаясь на прохожих, слыша вопли избиваемых рабов, уже не бросался в дом, чтобы за них заступиться, не выпускал на базаре из клеток певчих птиц, не заплатив за них денег. Ганнибал стал отпускать Масиниссу одного. Из прогулок по городу Масинисса стал возвращаться поздно. У него было... Удовлетворённое лицо и сияющий взгляд. «Тебе нравится наш город?» — спрашивал Ганнибал, радуясь хорошему настроению своего подопечного. «Мне никогда не было так хорошо, как сейчас», — отвечал нумидиец. Однажды, это было после полудня, Масинисса вернулся без своей войлочной шляпы в разорванной тунике. «Что с тобой?» Удивленно воскликнул Ганнибал. «Где ты был? Тебя искусали собаки?» Юноша яростно сверкнул глазами. «Да, собаки! Карфагенские псы!» «О, я им еще покажу! Я им заткну глотки!» «Успокойся! Расскажи по порядку, кто и почему тебя оскорбил!» Нумидиец взглянул в глаза Ганнибалу, И тот прочел в них такую грусть, что первым его порывом было обнять юношу, попавшего в какую-то беду. Масинисса говорил торопливо, сбивчиво, вскакивал и снова бросался на ковер, хватаясь руками то за голову, то за грудь.